20 тут такое дело, как только понял, кто ты на самом деле, все напрочь вылетело из головы, тут же начал оправдываться Аль-Таир, ты же должен был явиться ко мне, чтобы подписать все необходимые договоры, ну, такие все повелители подписывают, этого не произошло, я кивнул, соглашаясь, но свиток у баскин ты все же принял, и снова я кивнул, а значит ты согласился на все условия, что были прописаны на этом свитке и в договорах, что должен был подписать. Это очень непростой свиток переноса. Полноценный артефакт, который совмещает в себе сразу несколько свойств. Так вот, одно из этих свойств автоматически наложило на тебя все стандартные запреты, что присутствуют в печати призыва. В прошлой жизни я не смог довести эту технику до ума, а вот в это и все получилось». «Выходит, что все повелители, все ваймы, что состоят в твоей гвардии, и теперь я, практически стали твоими духами? Ты заключил с нами контракт даже без нашего ведома, и теперь можешь в любой момент сделать со мной все, что захочешь? Отказаться я не могу, как и не могу причинить тебе вреда или разорвать этот контракт тупо потому, что я понятия не имею, где он находится и каким образом действует!» Последние слова я уже орал. Вот так меня взяли и сделали практически рабом. И сделал это человек, которого я уважал сильнее, чем кого-либо за обе свои жизни. Человек, который всегда был для меня кумиром и эталоном Вайма, которым я восхищался и на которого всегда старался равняться. А как оказалось, он хотел провернуть подобное еще в прошлой жизни, в ордене, в котором все его боготворили и даже не подумали бы идти против – Но все равно он хотел посадить всех на цепь. Не стал больше ничего говорить и уселся прямо посреди улицы. Мне срочно нужно найти, где спрятаны эти запреты. Найти и вырвать их с корнем. Выжечь навсегда и закрыть дорогу для таких вот ушлых товарищей, как Альтаир. А для этого мне нужна сила, много силы. Духи, что дожидались своего часа, почувствовали. Дело пахнет жареным. И начали бесноваться. Но это не мешало мне начать поглощать их с невероятной скоростью. И все для того, чтобы увеличивать количество силы, которую я могу бросить на поиски. Но сколько бы силы я ни вливал, ничего не мог найти, даже никаких намеков. Все выглядело совершенно нормально. Не было никаких даже самых незначительных изменений, лишь все мои действующие и уже завершенные контракты, что были созданы в этой жизни. Я даже пропустил момент, когда пространственное кольцо вновь ожило. Лишь когда палец начал гореть и причинять нестерпимую боль, пришел в себя. Сразу же достал шкатулку с черным. Чистильщик ощутил, какую мощь я пустил на поиски неизвестно чего, и хотел заполучить эту силу себе, хотел полакомиться ею. Этого должно хватить, чтобы черный смог сломать свое вместилище и оказаться на свободе. Вот только я не собирался позволять ему это делать. У меня пока еще ничего не было готово, ни одной печати, а просто так выпускать его я не стану». Лерна дала понять, что мне нужно любыми способами связать чистильщика с самыми жесткими контрактами, которые только могут быть. Оставалось лишь использовать договор. И похоже, что для этого настало самое подходящее место. Откинув крышку шкатулки, я увидел останки красного ядра. Черный закончил поглощение своего соперника, и теперь ему требовался новый источник энергии. И раз он ему так нужен, то придется за это платить. Платить службой. После того, как открыл шкатулку, ядро с черным поднялось в воздух и зависло прямо перед моим лицом. Я ощущал, что внутри этого небольшого черного кругляша сосредоточено охренеть, как много энергии, и вся эта энергия сейчас направлена лишь на одно, на разрушение темницы чистильщика. Но и этой мощи было слишком мало. Тот, кто засунул туда чистильщика, прекрасно знал, что делает, был уверен, что пленнику не удастся сбежать без посторонней помощи. И я сейчас предлагал черному эту помощь. «Если хочешь, чтобы я помог тебе, то сперва мы заключим договор». Обратился я к чистильщику. «Он всего-то должен подписать договор, в котором прописано чуть больше пяти тысяч пунктов. Все ограничения, что я когда-либо прописывал в договорах с другими духами. Можно сказать, что я совместил все мои предыдущие договоры, сделав из них всего один. И этот договор я сейчас держал перед ядром». «У тебя все меньше и меньше времени на раздумье. Не подпишешь договор сейчас, и второго предложения не будет. Навсегда уберу тебя в защитный короб. Наложу на него кучу печати и подавления и спрячу в таком месте, что тебя никогда не найдут. Хоть ты и очень силен, но не сможешь выбраться из заточения без моей помощи из-за миллион лет. Кто-то пытался со мной заговорить, но я полностью игнорировал происходящее вокруг. Сейчас для меня существовало лишь черное духовное ядро, зависшее перед лицом, и договор, что находился между нами. Моя энергетическая подпись на нем уже имелась. Теперь дело за чистильщиком. Не знаю, сколько времени уже прошло, но в договоре начал появляться еще один пункт. Пункт, в котором говорилось, что я должен буду помочь отомстить. Отомстить тому, кто заточил черного в духовное ядро и выкинул его в этот паршивый мир, где чистильщика нашли во время очередного рейда в эпицентр. Так он и попал в лавку у дядюшки Бориса. Яркие картины этого события всплыли у меня в голове. Я увидел абсолютно все с того момента, как чистильщик оказался в эпицентре, как его нашли и продали. За 30 тысяч, как и говорил мне уже покойный торговец, не обманул. А я ему тогда еще не верил. Что же, это приемлемые условия. Особенно если учесть, что за договор Черному предстоит подписать. Я уже обязался привести Лерну в ее родной мир, так почему бы не помочь чистильщику отомстить его обидчику. Черный получил от меня согласие на добавление этого пункта, и через пару мгновений я ощутил его через появившуюся между нами связь. Сразу после этого застонал Альтаир и упал на колени рядом со мной. Вот тут началась настоящая вакханалия. Гвардия главнокомандующего бросилась на его защиту, и у них на пути встал батя. Совершенно неожиданно к нему присоединились обе чешуйчатые, Кай, Баскинд и вся мифриловая стража во главе с Тифридом. Столкнись, две эти силы, и от города не осталось бы камня на камне. Но ничего не произошло. Между несущимися друг другу воинами появился небольшой колючий хомяк. «Как же вы меня уже задолбали! Не даете спокойно отдохнуть! Прекратили быстро!» Раздался голос Бори, и он подействовал абсолютно на всех. Даже духи замерли от удивления. Этого замешательства вполне хватило, чтобы Альтаир дал всем отбой. «Остановитесь! Со мной все в порядке, просто получил откат от уничтоженного договора!» «В этой жизни подобное происходит со мной впервые, поэтому столь сильная реакция!» «Умник! Что это было? Как ты смог уничтожить контракт? Даже мне это не под силу!» А я и сам не знал, как подобное возможно. Это случилось после подписания контракта с Черным. Похоже, что Чистильчик сразу же решил доказать свою полезность, и у него это отлично получилось. Нашел враждебную для меня связь и сразу же уничтожил ее. Но это было еще не все. Теперь Черный получил доступ к так необходимой ему энергии и сразу же приступил к делу. Он рвался освободиться из заточения, разрушить свою тюрьму, и я не стал ему мешать. Наоборот, бросил еще больше духов на производство энергии. Духовное ядро подлетело еще выше, и в нем стали появляться пока еще едва различимые трещины, через которые пробивался ярчайший свет. Темница чистильщика трещала по швам. Ослаблять давление сейчас нельзя ни в коем случае. Что-то мне подсказывало, что если не получится вытащить черного сейчас, то потом придется начинать все с нуля. Я не уверен, что скоро смогу повторить столь чудовищные энергетические траты. По всему телу уже разливалась нестерпимая боль, и это, несмотря на то, что я стал намного сильнее. Пару месяцев назад я бы уже давно потерял сознание или вообще склеил ласты от подобного, но сейчас держался. Держался из последних сил, но все же. Требовалось совершить еще один рывок, прыгнуть далеко за пределы собственных возможностей, и сделать это мне помогла Лерна. Понятия не имею, когда успела появиться у меня за спиной, но сила драконики, что начала в меня вливаться, стала той последней каплей, прорвавшей плотину. Ярчайшая вспышка ударила по глазам. Ядро разлетелось на осколки, и через мгновение перед нами предстал матерый чистильщик во всей своей красе. «Уничтожьте его!» — отдал приказ Альтаир, и его гвардия тут же ударила. Ударило для того, чтобы за пару мгновений лишиться десятка сильных духов. Черный лишь облизнулся, поглотив их без остатка. И собрался было разобраться с остальными, когда отлетел в сторону, словно с разбега врезавшись в невидимую стену. Впрочем, то же самое произошло и с его противниками. «Я же вам сказал прекратить. Если кто-нибудь еще полезет в драку, пеняйте на себя». «Предупреждать больше не буду!» Сказав это, Боря вымахал до размеров слона, а вокруг него появились сгустки чистой магии. Настолько концентрированная сила могла навредить даже Лерне. «Слушайте, что вам говорит Боря. Этот чистильщик не представляет для вас никакой опасности, он заключил со мной контракт». Ну как?» Только и смог спросить Иль Таир. Впрочем, и другие ваймы выглядели не менее ошарашенно. Уверен, будь я на их месте, выглядел бы ничуть не лучше. Да мне и сейчас не до конца верилось, что удалось подписать контракт с чистильщиком. Причем настолько матерым. Мне еще ни разу не доводилось видеть столь сильных чистильщиков. Откликнись на мой зов в клоповнике, столь сильный чистильщик, и все. Не было бы меня сейчас здесь. Это не важно. «Гораздо важнее, что он во всем меня слушается. Почти 5000 запретов, полное и беззаговорочное подчинение. В твоем новом ордене должны гордиться таким контрактом. Черный, запрещаю тебе убивать кого-либо без моего разрешения, даже если они на тебя нападают. Просто обезвреть, не убивая. Я прекрасно вижу, что сделать для тебя это не составит труда». «Лерна, спасибо. Без тебя бы я не справился». Сказав эти слова, я начал искать дракониху, которую держал на руках Баскинд. Лерна была без сознания. Тут же подлетел к ней, но меня остановил сателлит. Он заверил, что с драконихой все в полном порядке, просто слишком перенапряглась, помогая мне, и стратила непростительно много силы, вот и вырубилась, словив жесточайшее опустошение. Сказал, что одного драконового яблока будет вполне достаточно, чтобы вернуть ее в норму. Дальше я занялся черным и на свой страх и риск засунул его в духовное хранилище. Никто до меня не подчинял себе этих духов, поэтому было непонятно, какая последует реакция. Больше всего я боялся, что черный все мне там поломает, начав выкачивать энергию, но обошлось. Мало того, что ничего не изменилось, когда чистильщик попал в хранилище, так и еще им сразу же занялся Боря. Взялся за воспитание новичка, так сказать. Хоть черный и был сильнее хомяка, но куча ограничений не позволяли ему ничего сделать. Пообщаемся с ним, когда разберусь с новым курсом Орды. А именно этим мы и собирались заниматься до того, как начала происходить вся эта вакханалия. Повестка с освобождением Земли от коренного населения теперь отошла на второй план. Появилась реальная возможность избежать этого. Осталось только попасть в мировую башню. Ну а потом началось всеобщее примирение, в котором мне и Альтаиру отводились ведущие роли. Хомяк покинул нас, чтобы заняться новичком, заявил, чтобы его не тревожили. К тому времени, когда все повелители собрались возле резиденции, мы опоздали. Причем опоздали так конкретно. Восемь недовольных повелителей топтались возле ворот, а напротив них стояли люди Василия с с черной мамбой во главе. Они-то и не позволили повелителям войти. Лезть драку те не стали, вот и ждали, пока мы придем. Но никто не посмел возмущаться, когда увидели главнокомандующего. Это я избавился от обязательного контракта, и теперь смело могу слать Альтаира нахер, если потребуется. А вот они не могли себе такого позволить. «Приветствуем главнокомандующего! Рады, что вы смогли выбраться в этот мир и даже смогли преодолеть жажду убийства». «Теперь наша победа близка, как никогда», — первым приветствовал Альтаира, повелитель эльфов. После этих слов Сиртаэль уставился на главнокомандующего, словно ожидал, что тот вот-вот превратится в разъяренного демона и бросится на передовую, лишь бы добраться до людей и начать их убивать, как это происходит с постоянным пополнением из материального мира. Но эти пополнения в основном состоят из слабых воинов, Справиться с ними не составляет особого труда, их просто удерживают силы, дожидаясь момента полной адаптации, или бросают на пикдовую, если необходимо свежее мясо. Толку от таких воинов все равно очень мало. Во время адаптации их тренируют, обучают, и только после этого бросают в реальный бой, иначе свежее пополнение погибает в первом же бою. Они не ведают страха, и движет лишь жажда убивать землян. В начале вторжения Орды на землю из-за этого погибло множество сильных воинов. Приходить в норму все стало только после того, как земляне оставили Австралию. Тогда начали появляться первые адаптанты, которые уже помогали остальным. На это как раз и ушло около десяти лет, и если бы люди не сопротивлялись так ожесточенно, то Орда уже давно потерпела бы поражение. Земляне сами дали ордынцам возможность закрепиться в Австралии, сражаясь за каждый клочок земли. Это мне рассказал Альтаир. Отчего-то ни Ульгер, ни Сертаэль даже не упоминали о подобном, словно они этого и не знали. Словно во всей Орде об особенностях перехода из мира в мир знает лишь руководство Ордена, что сидит в материнском мире. Скорее всего, здесь действует один из запретов Альтаира, заложенный в односторонние договоры. И я начал думать об этом лишь после того, как Черный уничтожил этот договор. Раз Альтаир решил скрывать эту информацию от всех, включая повелителей, значит, в этом есть смысл. Обязательно спрошу у него об этом потом, а пока нужно возвращаться к ожидающим нас гостям. Помимо повелителей, возле ворот резиденции были и другие ордынцы. Ульгар в окружении каких-то непонятных орков, они совершенно не были похожи на воинов, и от них тянула духовная энергия, правда, очень слабо, настолько, что едва получалось уловить ее. По-любому, это были шаманы, о которых мне говорил Ульгар. При нашем приближении пробрало их знатно, еще бы. Столько ваймов со своими духами, и все эти духи были далеко не слабаками. Они просто внушали ужас этим шаманам, что было прекрасно видно по их мордам. Всех пригласил к себе в резиденцию. Орками займусь позже, а сейчас необходимо было переговорить с повелителями и делать это будет Альтаир, он же у нас главнокомандующий. А я так, гонец с хорошими новостями, которые может организовать для Орды альтернативный путь на землю. Путь мира, а не войны. Пусть для многих ордынцев это будет неприемлемо, но это их проблемы. Если даже воинственные орки поняли, что войну надо прекращать, то и до остальных вскоре это дойдет. Тем более они не смогут сопротивляться приказам Альтаира. Разве что Сиртаэль который уже доказал, что способен обходить ограничения, наложенные на него договорами. Что это? – пробасил Тифрид, когда Альтаир поставил на стол перед повелителями пузырек с эликсиром, позволяющим избавляться от жажды убийства при переходе между мирами. Это наша главная надежда на прекращение войны с жителями этого мира. Эликсир способный убрать все последствия перехода. И именно благодаря ему я смог попасть на Землю. И сейчас нахожусь в здравом уме. У меня совершенно нет желания убивать местных, как и у моих гвардейцев». Повелители переглянулись и тут же начали засыпать Альтаира вопросами, причем каждый их вопрос был по делу. Этот разговор затянется очень надолго, поэтому пока переговорю с орками. Главнокомандующий здесь справится и без меня. К тому же Мамока уже все записывала, а Кай выступал в роли переводчика. Альтаиру я представил его как своего ученика, не став ничего рассказывать об особенностях парня. Неизвестно, как на это отреагирует старый Вайм. Не исключено, что решит от греха подальше попробовать убить Кая. А сталкиваться с главнокомандующим в его мире я не рискнул. Поэтому Кай всю дорогу находился в своем материальном воплощении и старался не отходить далеко от меня. В общем, я оставил их и отправился на поиски Ульгара.